То, что жизнь похожа на зебру, Хада знал и до этого. Но то, что на следующий день после награждения он попадет в черную полосу, было полной неожиданностью. Всегда, всегда нужно быть готовым к ней. Сознание его было не настроено, а вот разум тело не подвел. И когда за углом его встретили те самые неожиданности, то вначале он чисто автоматически уклонился от резиновой дубины, нацеленной ему в лоб, а потом тут же отпрыгнул, спасая живот от кроссовки, снабженной утяжелителем. Это была засада. И охотники желали повеселиться вовсю. Еще не до конца разобравшись, в чем дело, Хада сделал двойной прыжок назад. Его чуть не поддели на лету, потому как такой вид перемещения был далеко не самым быстрым способом путешествия в уменьшенной силе тяжести. Четверо нападающих, передовой отряд, успели окружить его, и путь к возможному отступлению был отрезан. Пилот уже сообразил, что это не военная полиция, а просто шайка разбушевавшихся техников. Мозг работал, как хорошие древние часы, только намного быстрее. Он четко опознал одного из нападающих, однако не выявил причину нападения. Но сейчас было не до этого. Нужно было принимать бой, раз уж так получилось. Хадас сильно уперся обувью в покрытую специальным ковром центральную поверхность коридора и несколько потоптался на месте, не отрывая ноги для улучшения сцепления. Тончайшие, но прочные крючковатые волоски подошвы и пола вошли в хорошее зацепление, и Хадас Кьюм приобрел в этом мире дефицита веса надежные якоря как парусник, встречающий бурю на мелководье. Наступающие не спешили. Они работали не по найму, а для собственного удовольствия. К тому же их было в восемь раз больше, и они считали себя носителями правды. Хадас понял это после слов обращения главного глашатая. «Ну что, корвет капитан, когда будешь удирать к своим, докладывать о выполнении задания?» Пилот смолчал, концентрируясь и приводя мышцы в готовность. «Что, не получилось у твоих дружков снизу нашу базу разбомбить?» «Небось, локти кусайте, а?» Хадас уже внутренне подготовился и сказал, как мог миролюбиво. «Ребятки, шли бы вы своей дорогой, а хотите размяться, так спортзал открыт!» «Ты нам зубы не заговаривай! Здесь тебе не Горуда!» Говорящий нехорошо оскалился. «Всыплем ему, братва!» Вообще на базе было не слишком много развлечений. Замкнутость пространства, отсутствие женского пола и прочие вредные для человека факторы вели к нервному перенапряжению. Потоки отрицательной энергии нужно было куда-то сбрасывать. Одним из таких стихийных факторов была напряженность между техническим и летным составом. Обычно этот грязный водопад эмоций сдерживался плотиной чинопочитания, почитания, свято оберегаемого как той, так и другой стороной. Однако часто он переваривал через эту неплотную дамбу, и тогда случалось всякое. Ясное дело, в очередной раз паводок эмоций прорвался из-за эпизода с механиком-настройщиком аппаратуры опознавания Золердом. Техники искали случай сравнять счет. На Хадаса набросились сразу с трех сторон. Один из нападающих имел прорезиненную дубину, не оставляющую следов. Двое других применили ноги. Хадас не слишком опасался ударов, и, наверное, зря. Уменьшился только вес, масса осталась прежней. Он перехватил вооруженную руку главаря и легко бросил его через себя, не сходя с места. Затем он успел схватить одну из ног, которая после нанесения удара по его бедру возвращалась в исходное положение. Кадос действовал очень быстро для этого мира уменьшенного веса. За два месяца на настоящей планете он привык к большему гравитационному сопротивлению среды. Второй нападающий, так же как и главный, отправился в замедленный полет навстречу со стенкой. Однако оба успели сгруппироваться. Семикратно уменьшенная сила тяжести была в этом случае положительным, берегущим шейные позвонки фактором. А пилот тем временем отправил в полет еще одного из техников. К нему же подскочили следующие трое, это было на руку. Он не хотел терять столь устойчиво оборонительную позицию. На этот раз он успел получить четыре чувствительных удара по ребрам, блокировав более опасный. Поскольку сдвинуть его с места без хорошей точки опоры было трудно, а никто из нападающих ее не имел, каждый их удар по законам физики получался с отдачей, и потому они тратили время, восстанавливая удобное положение после каждого выпада, а Хадас не терял понапрасну даже долей секунд. Он перехватывал все, что успевал, и отправлял замедленный полет падения. Совершив воздушное путешествие, нападающие вновь набрасывались на него, но уже менее рьяно. Хадасу было некуда отступать, а потому вопрос жизни, а может всего лишь недели госпиталя, решало ритмичное усиленное дыхание. Не зря. Ой, не зря он проводил на тренировочных комплексах столько времени. Драка длилась еще очень недолго. Менее нормального раунда в древнем боксе. Однако каждый из агрессоров уже успел побывать в коротком свободном полете не по одному разу. И не имея допуска к управлению обслуживаемым ими летательным машинам, техники стали более близки к настоящим птицам. У них добавилась злости, но верх брала недоумение. К тому же, несмотря на уменьшенную по сравнению с жертвой нападения сердечную нагрузку, некоторые из них начали испытывать отдышку, а Хадос все еще был на ногах. Иногда техники подбадривали себя и друг друга криками типа «Бей шпиона!» или еще похуже. Однако на их стороне был явный количественный перевес, И к началу второй минуты у Хадаса начало сбиваться дыхание. Медленно и нерешительно по его лесу стекали большие капли пота, а одежда уже впитала предельную для себя порцию влаги. Но ему не давали перерыва, а ряды наступающих поредели только на двух человек. Трижды ему угодили по лицу. Все удары прошли вскользь, однако он ощутил несколько забытый вкус крови. Хадас не впадал в отчаяние, вряд ли его тут собирались убивать. Попадания по туловище он более не считал. По концу долгой 120-й секунды ему припомнилась добрая старая регби на далекой планете Земля, и он почувствовал второе дыхание. Главное было не сходить с места. Чем дольше он стоял, тем более микроскопических, почти умных волосков коврового покрытия переплеталось с подошвами его ботинок, наращивая его главное преимущество – точку опоры. Ту самую вещь, которая еще Архимеду не доставала для прокидывания планеты. Еще через 20 секунд атака стала совсем вялой. Выдохлись все. Она проходила скорее по инерции, чем по воле принимающих участие. Удары стали менее точными. К тому же, Хада сумел прибрать к рукам резиновую палку. Он сразу стал более длиннорук и смог нейтрализовать слишком опасные, снабженные утяжелителями ноги врагов. Главарь нападающих, лишившись оружия, с вывернутой, а может и переломанной рукой, уже отдыхал в сторонке. В распоряжении наступающих не имелось булыжников или чего иного с метательными свойствами. Это была не какая-нибудь городская подворотня на благополучной матушке Земле. Они находились на стерильной космической станции, выдраиваемой автоматическими роботами-пылесосами. Поэтому бой велся только на ближней дистанции, и Хадос, несмотря на усталость и многочисленные садины, уже одержал моральную победу. «Шли бы вы своей дорогой!» – тяжело гаркнул он в промежутке между атаками. «Разминка окончена! Сейчас начну убивать!» Однако они ему не поверили. Еще через некоторое короткое время, показавшееся археологическим периодом, он получил тяжелый удар по голове. Все поплыло перед глазами. Затем ударили по лицу, поскольку он еще не упал. Надежное сцепление хранило его от такого казуса. Он почти перестал видеть. И не только от звездочек, мелькающих перед глазами. От последнего удачного удара произошло временное нарушение зрения. Зрачки сжались, словно вокруг была ночная тьма. Пилот не сдавался. Он уже не мог применять блоки, но сделал несколько сильных прямых ударов, выплывающие из тьмы пятна лица. Наверное, это решило дело. У последних из нападающих сдали нервы. Он еще стоял, хотя сознание уплывало от него со скоростью фотонной ракеты, когда они побежали, прихватив раненых, опасаясь его и военной полиции. Затем он упал, и микрокрючки на подошвах нехотя отпустили своих ковровых братьев, вырывая их с корнем.